«Погодите немного. Я, Джон Долиту, даю вам слово, что найду способ помочь вам». Тем временем в зверинец вошел служитель. За ним в двигались посетители — крестьяне, горожане, дети и взрослые. Служитель остановился у клетки с косматым зверьком и сказал, «Дамы и господа, перед вами знаменитый хищник, Патагонских лесов Харри-Гарри. По ночам он висит на ветке, зацепившись за нее хвостом и поджидает запоздалых путников. Вы только посмотрите, как сверкают его глаза. Зверек затравленно смотрел на толпу зевак. Да ведь это... Обыкновенный опоссум, пробормотал доктор. Опоссум из семейства сумчатых. Из семейства сумчатых? Удивленно хрюкнул поросенок. Они что всем семейством живут в сумке? Что в большой при большой сумке? Да нет, объяснил ему доктор. У них На животе большая складка, похожая на сумку. Они в ней носят детенышей. А здесь громко кричал служитель у следующей клетки. Вы видите самого большого в мире слона. Вот так самое большое, проворчал себе под нос Джон Дуэту. Да обычный слоненок. Ему до слона еще расти и расти. Затем господин Блоссом провел их к небольшому шатру, где сидела заклинательница змей, принцесса Фатима. Посетителей там не было, и принцесса сидела одна. Она пудрила нос и проклинала все на свете на чистейшем английском языке. По выговору мне легко было узнать уроженку Лондона. Рядом с ней на полу стояла большая корзина, кишевшая змеями. «Не бойтесь, Мэтчис», — успокоил доктор кошачьего кормильца. «Они не ядовитые». «Не ядовитые?» — воскликнула принцесса Фатима и зло сверкнула глазами. «Да это королевские кобры из Индии». «Как бы не так», — возразил доктор. «Это безобидные черные ужи из Америки» и он погладил одного из ружей по головке. «Не прикасайтесь к ним!» — вскричала Фатима и вскочила со стула. «Не прикасайтесь к ним, или я вас укушу!» Может быть, она и вправду укусила бы доктора литла, но тут вошел господин Блоссен, а за ним посетители, пожелавшие посмотреть невиданный номер со смертельно ядовитыми змеями. Хозяин цирка отвел доктора в сторонку и шепнул — Как она хороша. Это один из лучших моих номеров. Из-за занавеса послышалась барабанная дробь, пение флейты. Принцесса Фатима в восточном одеянии подошла, покачиваясь к корзине, вытащила оттуда двух ужей и обмотала их вокруг шеи. Прекрасные дамы и благородные господа, пропела она слыщево, соизвольте подойти поближе, Пусть лучистые звезды ваших глаз обратятся на черных чудовищ подземного царства. Что она говорит? Хрюкнул поросенок. Какие звезды и какие чудовища? Я ничего не понимаю. По чести говоря, я тоже. Ответил ему доктор Дулету. Похоже, принцесса считает, что так принято говорить на Востоке. На Востоке я не бывал? Проворчал хрюки но мне это напоминает шипение сала на сковородке. У меня мороз по коже идет. Хозяин цирка заметил, что номер со змеями не понравился мистеру Смитту и предложил ему отправиться дальше. «Давайте-ка заглянем на минутку в мой кукольный театр», — сказал он. Заглянуть-то они заглянули, но не на минутку. Дело в том, что Хрюки никогда не видел кукольное представление. Когда они вошли, лохматая собака Тоби кусала ярко раскрашенного орликина за нос. Поросенок открыл рот от изумления...